Виктор. На территорию Аляски мы попали без каких-либо проблем. Военные западников встретили нас и выделили людей для сопровождения. Пять одаренных офицеров, которые вполне сносно могли разговаривать на языке Центральной империи. Первым делом я проверил их на наличие чужого вмешательства. Они оказались совершенно чистыми. Пожиратели не смогли промыть мозги этим людям, а теперь и подавно не сделают этого. С помощью халсики я поставил на их разум защиту. Мне, как звездному владыке Земли, было такое под силу. Наша цель находилась в самом крупном городе Аляски, Анкоридже. Поэтому больше шести часов нам предстояло провести в машине. Пользоваться воздушным транспортом мы не рискнули. Оказавшись на территории пожирателей, я сразу же ощутил чужеродную силу. Ист полностью забрал свою силу с этого континента, и теперь мне предстояло постепенно возвращать ее возвращать для того, чтобы попытаться вырвать зомбированных жителей из лап пожирателей. Делать это необходимо было очень аккуратно, чтобы пожиратели не спохватились раньше времени. Уже через несколько часов должны выступить основные силы. Когда начнется наступление, они подадут сигнал, и тогда в дело вступим уже мы. Уберем первого пожирателя и попытаемся освободить как можно больше жителей Аляски а сразу после этого отправимся вглубь территории Западной империи, по дороге освобождая всех, до кого только сможем дотянуться. Пожиратели будут слишком отвлечены на армию Пакту Юнга, и максимум, кто решит нам противостоять, будут зомбированные армейцы-западников, но с ними мы легко разберемся. Все сильные одаренные решили перейти на нашу сторону. Оставшиеся вояки не представляют для нас никакой угрозы. К тому же в нашем отряде была Ниса, которая в любой момент сможет лишить всех возможности касаться дара. Козырь, которым я собираюсь воспользоваться во время встречи с основными силами пожирателей. Даже если у Нисы получится задержать их на пару секунд, этого будет вполне достаточно. На холсике мы уже отработали методику, останется просто сделать то же самое с другими пожирателями, а потом можно будет смело их уничтожить. Найти учителя Кентена, освободить и сделать его одним из хранителей Источника. По акту Юнгу будет очень полезно пообщаться с учителем Кентеном, впрочем, как и всем мировым лидерам, перенять опыт из чужого мира. А когда материк будет свободен, кинуть клич Сантеру, сделать это на всю планету, найти его и тоже убрать с планеты. Ну а дальше озаботиться ее безопасностью. Были у меня кое-какие планы на этот счет, но сперва необходимо было убрать других звездных владык. Планов было невероятно много, но осуществить хотя бы половину из них будет очень непросто. «Это Альталиэль», — произнес Халсика, когда до Анкориджа оставалось километров двадцать. «Звездный владыка Мира Сильма, Мастер оружия». «Непревзойденный лучник и выдающийся боец. Его тело невероятно крепко, а сила превосходит мою. Раньше я уже сражался с Альтельелем и проиграл». «Раньше ты сражался один, а сейчас нас двое. К тому же не забывай, что помимо нас имеется еще и группа поддержки, которая сможет удивить даже Звездному Владыку. Поэтому не бойся, Халсика, вот увидишь, что мы надерем задницу всем пожирателям, даже если они будут сражаться все вместе». «Они пришли в мой мир, и здесь нет никого сильнее Иста». «Повелитель, ты дал имя мировому источнику?» – удивился Халсика. «А что в этом такого удивительного? Пусть не самое оригинальное имя, но на тот момент как-то совершенно не думалось. Ист попросил дать ему имя, и я не смог придумать ничего лучше». После моих слов удивление Халсики только усилилось. Хочешь сказать, что источник этой планеты обладает разумом? Это просто невероятно. Я впервые слышу о подобном. Хочешь сказать, что твой источник не обладает разумом? Он не общается с тобой, не просит разрешения называть папой, не мечтает о младшем брате? Источник моей планеты — это всего лишь источник, который аккумулирует энергию, создаваемую жителями планеты — и передает ее мне. Это просто инструмент, который я смог поставить себе на службу. Насколько я знаю, у других звездных владык все так же. Наши миры имеют свою волю, но она совершенно никак не связана с источником. А после его обработки воля мира исчезает за ненадобностью. Можно сказать, что звездный владыка становится этой самой волей мира». А вот это было уже очень интересно. Во время нашей первой встречи Сантер говорил, что он пробудил волю малого мира мастера Лусио. Но тогда я пропустил это мимо ушей, а сейчас мне было очень интересно узнать, что же это такое. Кроме Иста я точно больше ни с кем не сталкивался. Как оказалось, воля мира это своеобразный защитный механизм, который со временем появляется у каждого мира с достаточно сильным мировым источником. Этот механизм определяет, что будет лучше для конкретного мира и делает все для его развития. А когда кому-то удается обработать мировой источник, тем самым подчинив его себе, то воля мира исчезает. Ее место занимает звездный владыка. «Ист, а у тебя было что-нибудь похожее на волю мира?» «Нет, я точно ничего подобного не помню». Вполне возможно, что из-за запретов, стоящих вокруг запретной зоны, у меня нет необходимости в таком механизме защиты. В этих словах Иста был смысл. Теперь мне становилось еще интереснее, кто же создал запретную зону и для каких целей. Но сперва необходимо разобраться с другими проблемами и изгнать вторженцев. Да и толком подумать над этой проблемой мне не дал Халсика, начавший расспрашивать про Иста. «Никогда бы не подумал, что Источник может иметь свое сознание. Хотя могу точно сказать, что со столь сильным мировым Источником я сталкиваюсь впервые. Если пожирателям удастся поглотить его силу, то они полностью восстановят свои силы и даже станут более могущественными. Случись это, и вся запретная зона будет уничтожена, а в мироздании появятся монстры, которых никто не сможет остановить», — выдал Халсика. В таком случае нам просто нельзя позволять им это сделать. Чем мы сейчас и занимаемся. Ты уже определил, где находится Альтельель? Могу указать точное место, если мне предоставят подробную карту города.